Глава восьмая Мы с матерью Николетты стояли друг напротив друга и, столкнувшись взглядами, не отрывали друг от друга глаз. «Ты посмотри, какая наглая! Как ты смеешь не опускать глаза, когда леди смотрят? Я похлопачу и тебя отправят на конюшни. Всю жизнь будешь убираться за лошадьми!» Грубое и бесцеремонное обращение этой женщины стало для меня последней каплей – Я вытащила швабру из ведра, кинула ее на пол и, не обращая внимания на то, что он намок, схватилась двумя руками за ведро и со всей силы вылила все содержимое на эту грубиянку. Она заверещала, отчего я поморщилась, поскольку голос у нее был до нельзя неприятный и резал слух. Размахивая во все стороны руками, она словно пыталась отмахнуться от воды но уже промокла с головы до ног, напоминая мокрую курицу. От чистого платья и пышной прически не осталось и следа. «Ты... ты...» Все выдыхала она, но никак не могла справиться с собственным дыханием. Я же просто бросила ведро на пол, и оно со звоном покатилось ближе к окну. Скрестив на груди руки, я смотрела на то, которая называла себя леди, и ожидала ее реакции. Почему-то именно сейчас... Мне хотелось скандала, чтобы выплеснуть всю ту злость, которая скопилась у меня в солнечном сплетении. И я все никак не могла ее никуда деть. Это был не только гнев, но и беспомощность, обида и горечь. «Ты, дрянь малолетняя, ты хоть знаешь, сколько стоит это платье? Никогда в жизни за него не расплатишься, даже если тебя отправят трудиться на каменоломне!» Женщина продолжала кричать и разбрасываться бранью. А я просто слушала и ждала паузу, накапливая энергию для словесного удара. «Вы закончили?» – надменно спросила я ее, когда она замолчала. Но, видимо, лишь для того, чтобы вдохнуть в грудь побольше воздуха. «Если да, то возьмите ведро и швабру и отнесите все это в прачечную. Вы были так неуклюжи, что разлили воду. У меня нет времени, чтобы тратить его на вас. Меня ждет ребенок». И следите впредь за своим языком, раз вы собираетесь оставаться в поместье на несколько дней. «Ты? Ты да кто ты такая, чтобы... Ты хоть знаешь?» «Знаю ли я, кто вы? Я прекрасно осведомлена, что вы – мать леди Николетты. И, кстати, будьте добры обращаться ко мне, леди Дарина. Я – дочь лорда Дагона Аллерийского. Слова Ханны...» Вдруг заставили меня задуматься о том, что, несмотря на потребительское отношение Риммы ко мне в собственном замке, за его пределами я все равно считалась одной из дочерей рода аллерийских, поскольку была признана не только отцом, но и дедом, который в свое время был главой всего рода и советником императора, уважаемым драконом в обществе. Я могла сколько угодно считать себя недостойной и никчемной полукровкой. Но в моих венах по-прежнему текла кровь драконьего клана Аллирии, Так что другие кланы, особенно стоявшие ниже по статусу и положению, должны были относиться ко мне с уважением и почтением. Раньше я позволяла недостойное поведение в отношении себя лишь потому, что сама считала себя ниже остальных, особенно чистокровных. И пусть сейчас я была всего лишь Ламией Ардена, но я не позволю его новоиспеченной семейке обращаться со мной, как с прислугой. В конце концов, я дочь своего отца и мать сына Ардена, которого вскоре он признает. Конечно, уверенность в себе не пришла ко мне по мановению волшебной палочки. И, возможно, в моем состоянии сыграла роль то, что теперь я знала, что моя мать была не всеми презираемой подавальщицей в трактире, а наследницей солнечных метаморфов королевского рода редкой расы. Не собираясь слушать дальнейшие оскорбления этой дамы, я прошла мимо и не удержалась от того, чтобы не задеть ее плечом. «Всего лишь бастарт, а ведет себя так, словно королевской крови!» Фыркнула она себе под нос, но я услышала. «Вы что-то сказали?» Медленно произнесла я и обернулась, угрожающе глядя ей в глаза. Я стиснула кулаки еле сдерживая себя, чтобы не накинуться на нее и не оттаскать за волосы. Но напомнила себе, что я не простолюдинка, а аристократка, которой не подобала вести себя подобным образом. Мать Николетты сколько угодно могла быть хабалкой, но я должна ставить ее на место лишь силой слова и не опускаться до ее уровня. «Нет, ничего». Я всего лишь сокрушаюсь, что испортила свое платье леди Дарина. Она оскалилась, но перестала брониться, явно ощутив очерченные мной границы и почувствовала угрозу, услышав в моем голосе уверенность в себе. К тому же все знали, что лорд Дагон прибыл в столицу. Независимо от того, что она знала, что я бастард, это ничего не меняло в отношении меня, поскольку она не знала мои отношения с отцом. Ведь некоторые роды Действительно признавали бастардов и ставили их вровень с чистокровными, если те обладали магией. Так что моя ситуация не была из ряда вон. «Мама, ты почему здесь одна? Где отец? Когда вы приехали? Слуги меня не предупредили о вашем приезде». Вдруг раздался голос Николетты, а затем я увидела ее саму. Она вышла из хозяйской спальни и направилась к нам. «Почему ты в таком виде, мама?» «Ты в своем уме? Скоро придет Арден. Он и без того!» Она осеклась, вспомнив про мое присутствие, и не договорила. «Меня облили помоями из ведра, дочь. Тебе немедленно нужно пожаловаться мужу, что его гости ведет себя неподобающе». Николетте дважды повторять не нужно было. Она сразу поняла, что речь идет обо мне. «Так и знала, что от тебя будут одни проблемы, дрянь!» процедила Николетта. «Думаешь, раз испортила платье моей мамы, Арден обратит на тебя внимание? Знай свое место, грязная полукровка, и не смей смотреть на моего мужа. Так и знала, что ты такая же легко доступная и гнилая, как твоя сестра». «Достаточно», – холодно произнесла я. «Держи язык за зубами, иначе я приму меры». «И что же ты сделаешь? Пожалуешься Ардену? И что скажешь ему?» «Ты думай, думай, а вот мне есть много, что ему поведать». В этот момент она замахнулась, но сделала не то, чего я ожидала. Я приготовилась отбивать ее удар, но она со всей силы влепила сама себе пощучину. Затем вторую и третью, отчего на ее щеке лопнули капилляры, и кожа покраснела, словно спелая вишня. Она закричала и начала вырывать у себя волосы, взлохмачивая и портя прическу а затем порвала подол платья и разорвала ткань с самого горла до плеча. Я стояла как вкопанная, не понимая, что происходит, и не успела отреагировать, как она меня толкнула, вынуждая схватить ее за плечи. И в этот момент она с силой надрывно заплакала. «Хватит! Прошу тебя! Я же не сделала тебе ничего плохого! Леди Дарина, пожалейте меня!» Это было до того неожиданно, что я опешила. А когда сзади раздался голос Ардена, то все поняла. «Что здесь, черт подери, происходит?» Это был спектакль для одного зрителя, и я выгляжу в нем агрессором. Напала на Николетту, облила грязной водой ее мать, а сама осталась целой и невредимой. Патовая ситуация. «Я еще раз спрашиваю, что здесь происходит? Мне что из вас, клещами информацию вытягивать?» Арден выглядел уставшим и измождённым. Оттого, видимо, и нетерпеливым. Выражение его лица было гневным, а глаза метали молнии. «Любимый, хорошо, что ты пришел. Защити нас, пожалуйста. Ты только посмотри, что она сделала с моей мамой. Вылила на нее грязную воду, которую слуги собирались вылить после уборки ее комнаты, как ты и приказал. Я ведь хотела как лучше, а она почему-то меня избила». Я опешила от ее вранья. Мало того, что она вывернула все так, будто я на них напала, так еще и не сказала, что предоставила мне с ребенком и Ханной пыльную неубранную комнату. Что здесь произошло? Внятно и без слез. Я очень устал и голоден, поэтому не тяните с рассказом. В иной ситуации я бы, может, и защитила бы себя. Но когда Арден глянул на меня, я увидела в его глазах приговор. Взгляд его был жесткий и осуждающий. Он уже сделал меня виноватой, и неважно, что я скажу. Это не сыграет никакой роли, поэтому я лишь стиснула кулаки и сжала зубы, раздраженная тем, что ситуация, которая часто повторялась в отчим доме, повторилась и здесь. Хотя мне казалось, что такого больше никогда не повторится. Но это был самообман. «Леди Дарине не понравилось, как слуги убрали комнату». Она хотела получить другую, но ты же знаешь, что все остальные гостевые заняты и отданы будущим гостям. Мы ведь готовимся к Рауту». Сглотнув, Николетта кинула на меня взгляд полный слез и продолжила жалобным тоном давить Ардену на жалость. А когда слуги закончили уборку, ее не устроил результат, и она вылила ведро воды на мою маму, которая пыталась все это время ее успокоить. А когда я попыталась защитить маму, леди Дарина меня избила. Не зная я истинный, хитрый и противный характер Николетты, то могла бы поверить ее словам, поскольку голос ее звучал жалобно, а выглядела она так, что ее хотелось пожалеть. Будучи женщиной, я улавливала фальшивые нотки в ее голосе. Но Арден был мужчиной, а их слух был рассчитан как раз на такие более грубые тональности. И он не слышал, что леди Николетта так мастерски врала. «Но это я во всем виновата, Артен. Прости меня. Я должна была заранее все подготовить, еще до прихода леди Дарины и лорда мира. Я не думала, что они прибудут так рано. Просто слуги были заняты, и я не хотела лишний раз их нагружать. Думала, что они управятся к обеду, но леди Дарина потребовала, чтобы они все бросили и занялись ее комнатой. Ты же знаешь, как я трепетно отношусь к труду прислуги». Мы ведь с ними всю ночь ралили поместье, но не успели с несколькими комнатами. Ты же помнишь?» Я едва усмехнулась, услышав это вранье. Мы все прекрасно знали, чем она была занята ночью. Ей явно было не до уборки. «Иди к себе!» Процедел сквозь зубы Арден и кивнул на дверь их спальни. «Лорд Арден, неужели вы так просто это оставите?» «Я, конечно, понимаю, что дочь влиятельного лорда. Но разве это не унизительно, что она оскорбляет и поднимает руку на вашу жену? Если об этом прознает знать, все будут смеяться». На защиту собственной дочери встала мать, которая вдруг поступила довольно умно и продуманно. Все драконы тщательно следили за своей репутацией, и Арден был не исключением. «Неважно, кто я, истинная пара или чья-то дочь». Но если он закроет глаза на то, что я избила его жену, то остальные будут об этом судачить, поскольку это будет означать, что его самого нужно унижать и оскорблять, раз он не может защитить собственную жену. И никого не волнует, права его супруга или нет. Ее слово против моего. И все факты против меня. Ведь кроме ее матери свидетелей инцидента не было». Она всегда будет на стороне собственной дочери. Поэтому я оказалась в тупиковой ситуации. Зная отношение ко мне Ардена, я не сомневалась, чью сторону он примет. Если бы на моем месте была Аиша, то она бы устроила грандиозный скандал и добилась бы справедливости для себя. Но я была не она. Конечно, я обрела уверенность в себе. Но сейчас я считала ниже собственного достоинства что-то говорить. Мне было достаточно и того, что я сама знала правду, и я не собиралась опускаться до уровня этих хабалок и повышать голос. «Я сказал прочь!» – зарычал Арден, теряя терпение. И обе женщины отшатнулись, чувствуя животный страх. Он был настолько осязаем, что у меня прошла дрожь вдоль позвоночника. В глазах Ардена разверзлась тьма. Зрачок потемнел и заполнил весь белок. Но я не ощущала от него угрозы, а зря. Когда мы остались наедине, все его внимание переключилось на меня. «Ты забыла свое место, Дарина?» Голос его звучал вкрадчиво и обманчиво спокойно. И от этого меня лихорадочно затрясло. Я узнала этот тон. «Мне нужно покормить сына Арден. Я пойду». Я попыталась пройти мимо него в сторону лестницы, но он грубо схватил меня ладонью за кисть и сжал ее, причиняя мне боль. «Ай!» «Ты не смеешь уходить, пока я не разрешил. Мы не закончили разговор». «Ты уже все решил для себя и обвиняешь меня, так что не вижу смысла что-то обсуждать. Оправдываться я не собираюсь». «Это хорошо, что признаешь свою вину. Ты всего лишь моя ламия и не смеешь ни на кого кидаться в этом доме. Это ясно?» «Ясно», — глухо ответила я. Я опустила взгляд, разрывая контакт с его бешеными глазами. «В качестве наказания будешь обслуживать гостей на завтрашнем рауте. Может, научишься подчинению и покорности, поработав прислугой среди высокородных». «Если бы он ударил меня, это не принесло бы мне столько боли, как его слова. Он хочет унизить меня при всех, и это навсегда поставит меня на один уровень с простолюдинами». «Я поняла». «Раз это все, то я пойду. Мой сын голоден». На этот раз Арден не стал меня останавливать, и я спустилась на пошатывающихся ногах. Николетта с матерью обрадуются и будут злорадствовать, что так умело меня подставили. И я поняла, насколько отец был прав. Они, может, из семьи не особо влиятельны, но оттого и обладали куда более гнусными качествами, выгрызая себе путь наверх но я не собиралась становиться для них той самой ступенькой на пути к власти. Пусть даже не мечтают».